Глава третья. Первым, что увидел Алестер, был стол, на котором кто-то лежал. Рядом с человеком сидела кошка, внимательно вглядывающаяся в лицо ребенка. Это открытие заставило Ньюмана резко сдвинуться с места. Когда он приблизился, то понял, что ребенок жив и находится в сознании. «Сейчас мы тебе поможем», — пообещал аластер поймав тусклый взгляд больших зеленых глаз. Пленник слабо промычал в повязку, закрывающую ему рот. Кошка в тот же момент прыгнула ему на грудь, и лапой легонько стукнула по подбородку. Ребенок посмотрел на животное. Ньюман содрогнулся. Ему показалось, что в помещении на мгновение стало одновременно и слишком холодно, и слишком жарко. Это было странное чувство, которое он списал на сквозняк. «Брысь!» Шикнул он на кушку, подхватил ее на руки и спустился на пол. Та дернула хвостом, но возвращаться на стол не стала. Алластер сразу потерял к ней интерес, вернув внимание к пострадавшему. На вид ему было лет десять-одиннадцать. Темные волосы, обрезанные почти под ноль, кое-где топорчились клочками. Рот был закрыт тугой повязкой. Ребенок выглядел болезненно. Он был прикован к столу с помощью кандалов. На шее виднелись ссадины, руки также были в порезах. Это была девочка. Ой! протянул Корнер. Ищи ключ. Приказал Ньюман также принимаясь осматриваться. Чем больше он видел, тем мрачнее становился. Комната выглядела как лаборатория сумасшедшего, повернутого на магии. На столе стояли несколько ступ, внутри которых Алластер с отвращением нашел зубы, когти и кости какого-то мелкого животного. Учитывая, что в одном из углов он отыскал клетку с крысами, на стенах висело множество пучков засушенной травы. И не только. «Мерзость какая!» С отвращением произнес Корнер, поглядывая на пучок сушеных крыс, связанных вместе за хвосты. «Чем она тут занималась?» Алестер сжал зубы, глядя на книги, внешний вид которых так и кричал о колдовстве. Да и многочисленные пузырьки с подозрительной жидкостью прямо намекали на увлечение хозяйки. Магией. О, культ ведьм. Я слышал о них. Но разве они не безобидные? Мне казалось, что эти ведьмы просто варят чаи и собираются вместе по субботам, чтобы перемыть кости своим мужьям. Аллистер после слов Корнера вспомнил Агату. Казалось, ее нельзя было увидеть без неизменной чашки чая в руках. Он нахмурился, а затем, прогнав эту мысль, повернулся к Корнеру. Сосредоточься на ключе, приказал он. Мяк. Аллистер обернулся. Его взгляд упал на кошку, которая сидела под столом и лапой ударяла по висящему на тонкой цепочке ключу. О, а вот и он. обрадовался корнер ньюман стремительно подошел обратно к алтарю и достал ключ перед этим он с подозрением посмотрел на животное слишком много случайностей так не бывает алаластер отвел девочку наверх вскоре пострадавшие укутали и сунули в руки чашку чая еще через какое-то время в дом пришла женщина с тарелкой каши это была соседка которую попросили приготовить что-нибудь не тяжелое «Ой, милая!» – запричитала она. Девочка с подозрением посмотрела на нее и отвернулась. Даже кашу из ее рук не взяла. «Дайте мне». Подойдя к растерянной женщине, Ньюман забрал у нее тарелку и безбоязненно съел несколько ложек. «Хочешь?» – спросил он у девочки. Ребенок некоторое время смотрел на него, а потом робко взял предложенное. Алластер взглядом попросил женщину выйти. Она, протерев глаза уголком фартука, молча вышла из комнаты. Ньюман не спешил задавать вопросы, он тихо наблюдал за девочкой. Та время от времени посматривал на него из-под лобья. Поначалу она пыталась есть медленно, но очень скоро голод победил. «Вкусно, правда?» Спросил Алластер, когда ребенок доел. Девочка кивнула. «Как твое имя?» Задал он новый вопрос. Ила хриплым голосом все-таки ответила девочка. Молодец, Ила, похвалил ребенка Ньюман. Ты была очень смелой. Если ты хочешь рассказать мне о том, что случилось, я готов тебя выслушать. Обычно Аластру не доводилось иметь дело с настолько маленькими свидетелями. Я хочу уйти отсюда, тихо призналась девочка. Она еще здесь. Хочу к маме. Ньюман обреченно наблюдал, как большие глаза наполнились слезами. Этого следовало ожидать. Странно, что ребенок не расплакался раньше. Поставив чашку на диван, Эйла сгребла сидящую рядом кошку и уткнулась носом в ее пушистый бок. Животное даже не подумало сопротивляться. — Мы приведем твою маму. — Скажи нам, как ее зовут? — спросил Ньюман. — Заметив маячившего в дверях корнера, он махнул рукой. Тот скользнул в комнату и замер с ужасом, глядя на плачущего ребенка. Глянув на помощника разочарованным взглядом, Алистер скользнул ближе к девочке. «Все уже хорошо», — произнес он, поглаживая ребенка по голове. «Ты справилась. Ты такая молодец. Скажи, кто твоя мама?» «Ай», — начала девочка, всхлипывая. «Айна... Га... Гамис...» «Просто прекрасно!» — похвалил аластер и подхватил девочку на руки. Кошка в тот же миг прыгнула на диван и принялась вылизываться, косясь на них. «Мы сейчас пойдем к твоей маме. Ты знаешь адрес, по которому живешь?» «Роза Мария Тринадцать», — прошептала она тихо, но Ньюману удалось разобрать сказанное. Молодец. Снова похвалил он ее и обратился к Корнору: «Проверьте весь дом. Никто не знает, сколько здесь еще тайных ходов». Ньюман собирался доставить ребенка домой, вот только стоило ему выйти из дома, как на них накинулся вихрь. Какая-то женщина громко кричала, плакала и о чем-то умоляла. После разбирательства стало ясно, что никуда идти не нужно. Мать маленькой Эйлы пришла сама. Ньюман, конечно, передал девочку матери, но только тогда, когда понял, кто именно на них налетел. Наблюдая за ними со стороны, он хмурился, пытаясь кое в чем разобраться. «Спасибо, что нашли ее», — поблагодарила Айна. «Как мне к вам обращаться?» «Алестер Ньюман», — представился он, передавая женщине визитку. «У меня есть к вам пара вопросов». «И сейчас?» — с явной неохотой уточнила Айна. «Да». Алестер был тверд. «Ну, хорошо». Женщина посмотрела на дом и скривилась. Затем она чуть растерянно огляделась по сторонам. Но «Ну, где нам?» «Можете, вон там». Услужливо предложил Корнер, указывая на стоящее в тени раскидистого дерева стулья. Ньюман кивнул помощнику. «Скажите, как давно пропала Элла?» Спросил Ньюман, когда они устроились на предложенных стульях. Мать с дочерью продолжали обниматься. «Пять дней назад я оповестила управление». «Как это случилось?» Эйла пошла гулять и не вернулась в обычное время. Я с ног сбилась, пытаясь ее найти, но никто ничего не видел. «Я...» Женщина всхлипнула. Алластер достал платок и передал ей. Айна благодарно кивнула. «Спасибо. Я была так напугана». «Искал ее все эти дни, но...» Ньюман подождал, когда женщина успокоится, и только тогда задал вопрос, который его на самом деле интересовал. «Кто вам сказал, что Эйлу нашли?» Женщина замерла и смущенно опустила глаза. «Кто-то сказал», — произнесла она не очень уверенно. аластер почувствовал, что нечто подобное он уже слышал недавно. Агата в какой-то момент тоже не смогла внятно объяснить, кто принес ей дневник. «И вы не запомнили, мужчина это был или женщина?» — предположил Ньюман, глядя пристально. «Верно. Айна кивнула, но на Алестера не смотрела». «А теперь скажите мне правду. Обещаю, что не стану ничего делать с этим человеком. Максимум поговорю с ним». Женщина неожиданно хихикнула, будто слова Алластера показались ей смешными. Но в следующий момент смущенно потупилась, извинившись. «Я не могу», — прошептала она. «Вам угрожают?» «Нет, вовсе нет, просто...» «Просто?» Он подался чуть вперед, заглядывая в беспокойные глаза женщины. Та тревожно прикусила губу, бросая на него мимолетные взгляды. Было видно, что она чего-то опасается. «Это была магия?» — внезапно произнесла Эйла. «Правда, мама?» «Тише, детка!» — попросила Айна. «Не говори ерунды, магии не существует, все это знают». «Но... Эйла!» — в голосе женщины послышалось предупреждение. Ньюман прищурился. «Миссис Гаммис...» Айна засмеялась. Ее смех был настолько неестественным, что никого не мог одурачить. «Простите, мистер Ньюман, Эйла говорит глупости. Никакой магии, конечно, просто я состою в клубе ведьм. вот она и подумала. Мы, пожалуй, пойдем. Эйла устала, ей нужно отдохнуть». «Конечно, миссис Гаммес», — легко согласился Ньюман. «Если вы что-нибудь вспомните...» «Я обязательно вам скажу». Закончила за него Айна. Сразу после этого она ушла. Алластер наблюдал за ней и видел, как женщина несколько раз нервно оглянулась, но не сдвинулся с места.